Эпилог. Хорошо и правильно смотреть с оптимизмом в будущее. Правда, необходимо отдавать себе отчет, что не все желания исполняются в один миг. Нет, если у кого-то есть волшебная палочка, то почему бы и нет? Но я-то ей не располагаю. Магия, поддержка, сильный кланы деньги не всегда способны решать бытовые проблемы. Полтора месяца потребовалось привести магазин Ирины в пристойный вид. И не сказать, что рабочие пинали балду. Мелкие проблемки путали карты. Происходило и недопонимание. То стены выкрасят не в те цвета, то задуманные стеклянные шкафы для товара сделают, не соблюдая размеров. Тем не менее, все когда-то заканчивается. И сегодня открытие магазина – ювелирное дело. Такое название красуется на задрапированной вывеске. Если бы осуществлялась только продажа, то название оказалось другим. Но мы-то еще и предлагаем магические драгоценные артефакты на заказ. Образцы браслетов подарены князю Громову. А вот Стеша пока еще не решилась взять ни один из двух предложенных. Через пару дней, после покушения на княжну, мы с ней встретились и переговорили. «Ресторан выбрали другой, к этому времени я заготовил таки два браслета». «Ты опять с розами?» – принимая букет, спросила стежка «Знаешь, в прошлый раз они нас непроизвольно защитили». Улыбнулся я, поцеловав в щеку свою подругу. «Это как?» – заинтересовалась та. Когда на тебя прыгал, то руки выставил в сторону, а на букет сразу после покупки наложил несколько заклинаний. По какой-то причине магические пули выбрали целью розы. Скорее всего, им было завидно, и они не пожелали, чтобы тебе достались цветы. «Стас, ты все шутишь, а тогда было не до веселья», — покачала головой княжна. Между нами ощущалось чувство неловкости. Немного перекусив и поболтав о всяких пустяках, даже не упоминали про Стелку или про шалости моего питомца. Я... решил первым завести разговор о нас. «Стеж, все твои проблемы знаю и принимаю их близко к сердцу. Ксара рассказала, и у нас несколько вариантов». Достал из кармана две коробочки и положил перед подругой. «Создал парные браслеты. Это, если пожелаешь, один из твоих». «И что же они представляют?» Напряженно уточнила княжна. «Один обеспечивает безопасность при любовных утехах, точнее, не допустит зачатия. Для усиления эффекта я сделал его и для себя». «А второй?» «Хм...» «Кольцо пока боюсь делать. Не такой из меня отличный ювелир. Но во многих странах есть обычай когда носят обручальные браслеты», ответил я с «Это предложение?» А задачина посмотрела на меня та. Как вариант, поморщился, а потом махнул рукой. «Эх, прости. Плохо подготовился и речь не продумал. Следовало упасть на колено, громогласно заявить, что помолвка завершается, и теперь...» «Если откажешь, то разобьешь мне сердце». «Стас, а можно подумать?» Опустила глаза конежна. «Возможно, мой источник через какое-то время придет в норму и его удастся обуздать. Тогда мы, надеюсь, продолжим близкие отношения. А устраивать свадебную церемонию нам вряд ли отец позволит. Сейчас неподходящее время». «Это отказ?» Мрачно уточнила, внутри как-то похолодела. «Нет», — покачала головой девушка. «Нам двоим необходимо все взвесить и принять правильное решение». Она вдруг улыбнулась. «Учти, один браслет точно мой, но пока его не приму». «Вот как так? Ни да, ни нет. Понимаю, стресс, неопределенность с моим положением, клан парфюмеров далеко не в первой десятке. Ой, да чего там говорить? Если реально смотреть на вещи, то в лучшем случае подбираюсь к сотне в рейтинге по активам и влиянию. Огнев прав, народ не оценит». Наверняка большинство сочтет брак его дочери с таким, как я, ничем иным слабостью. Но еще дело в самой стеше, та тяготиться, что предложение делал из-за необходимости. Вот только размышлять оказалось некогда, не говоря уже о самокопании. Учеба, постоянное недовольное ворчание дворного, наставник загонял, требовал относиться к делу с душой и полностью выкладываться. На сон уходило всего ничего, часто пил бодрящее зелье и действовал на волевых. Зато успел создать запас ювелирных артефактов. Есть чем удивить публику, а Ирине торговать. Телефон разрывается. Важный день. Задействовал чуть ли не все резервы, даже попросил приехать Леру с Викой. Давно с ними не виделся, честно говоря, даже соскучился. Они продолжают жить в Маховке и постепенно развивают наш совместный, уже небольшой бизнес, связанный с производством мазей. Гербер Петрович и тот покинул поместье, вызвавшись следить за обслугой праздника. Мой управляющий понимает, что развитие клана идет полным ходом. Начальник охраны всех наших бойцов задействовал и даже попросил помощи у Громова. Прибудет ли Огнев, непонятно. На приглашение ему отослал. Ситуация в княжестве нормализовалась. После покушения на стержу прошли очередные аресты среди заговорщиков. Джонсон из страны выставили, но ее люди наверняка остались. Впрочем, Желиана тоже не сидит, сложа руки. Но чем она занята, не знаю». работать совместно с Романом Амаровичем, не забывая о наших интересах. Отчитывается, что создает сеть осведомителей, в том числе и в других странах. Как-то намекнула, что рассматривает два варианта. Устранение своей бывшей хозяйки или подстава, после которой та не поднимется. Я тогда только и спросил. «Получится?» «Не сомневайтесь», – хищно оскалилась молодая женщина. «Долги следует отдавать». Подхожу к магазину... Движение почти перекрыли различные престижные автомобили. Возле входа установлена временная сцена и уже вынесены музыкальные инструменты. Анастасия собирается спеть десяток своих шлягеров, и толпа фанатов уже занимает места. Голова кругом. Такое мероприятие больше ни за что и никогда не организую. Устал, валюсь с ног, но все прошло замечательно. На открытии побывал султан и сделал несколько заказов. Князь и тот оказался озадаченным от свойств браслета, а потом отвел меня в сторону и намекнул, что готов заказать партию для специального воинского подразделения. Дворнов своими красивыми артефактами и необычным подходом к изготовлению кулонов и брошек тоже вызвал небольшой фурор. Его жена просто светится от счастья, понимая, что теперь они точно не будут ни в чем нуждаться, в том числе и общении. Как-то само собой сблизилась со Стеллой, что прямо-таки удивило». Губернатор Магаданского края от подруги не отходит ни на шаг, но и та ему не позволяет уделять внимание незамужним дамам. А вот губернатор Хабарска обмолвился, подозреваю не случайно, что внучка скоро сменит фамилию, и в Сибири сольются два мощных клана. Князь, стоящий рядом, только одобрительно улыбнулся, и Олег Борисович облегченно выдохнул. Его слова предназначались для Огнева, а тот такой поворот событий негласно одобрил. «Хм, теперь Стелла Викентьевна образумится». Прибыл на открытие Михаил из Питера. гончик представил знакомую мне Жанну, и они пригласили на свадебную церемонию. Сумели так и в своих отношениях разобраться, а судя по аоре бывшей официанточки, то пополнение в их семействе не за горами. Уже под конец торжественного открытия, когда заканчивался фуршет, ко мне подошла Ирина. «Станислав Викторович, у нас проблема!» Радостно шепнула и улыбнулась директриса. «Что случилось?» «Забеспокоился я». Завтра почти нечем торговать. От запаса осталось с десяток неактивированных браслетов и пару украшений господина Дворнова». «Быть не может. Я оторопело уставился на Ирину». «Илья Дементьевич уже отправился домой. Обещал несколько комплектов сделать». Развела то руками. «Придется твоему брату поработать», — хмыкнул я. «У семьи обнаружился дар ювелиров, что нам сильно помогло. Конечно, они не занимаются браслетами, но полки необходимо чем-то наполнить. Впрочем...» Камни-накопители есть в запасе, как и золото, а на изготовление одного браслета уходит не так много времени, как раньше. Предстоит и мне потрудиться, но зато знаю, за что страдаю. Поздно вечером, закрыв магазин небольшой компании, отправились в ближайший ресторан. Кулыбин о чем-то просит Стеллу, почему-то косясь на счастливого гонщика, державшего за руку Жанну. Стеша ушла в себя и отвечает на вопросы не в попад. Пригласил княжну на танец, та, прильнув ко мне, спросила. «Стас!» «А у тебя мои браслеты с собой?» «Разумеется», — ответил я и уточнил. «Ты решилась сделать выбор?» «Да, один сегодня надену, но пока не скажу, какой». От автора. «Благодарю всех своих читателей, слушателей, поддерживающих мое творчество, покупая книги, не забывающих ставить лайки, оставлять комментарии и давать советы».